ЧАСТЬ 1. ОДИН БЫК НАПАДАТЬ НЕ ЖЕЛАЛ Джеймс Кейл выставил вперед ногу и закричал, но бык перед ним остался на месте, хотя должен был нападать. Вообще, на этой стадии боя у быка должно было оставаться еще много сил, ничего нельзя было поделать. Самые точные физические приборы не могли измерить невероятной выносливости и храбрости быка, но этот устал. Значит, Джимму надо заколоть его сейчас. Он двинулся к быку и вновь выставил ногу вперед и закричал, подбивая усталого зверя еще на одну атаку. Когда рог промелькнул мимо, скользнув по его бедру и талии, он быстро втянул живот, чувствуя невольный холодок, пробежавший по спине. Как и у быка, у него была своя программа, и пока оба они действовали строго в соответствии с этой программой. Он находился в безопасности. Но он стал ториадором после шести месяцев усиленных тренировок, и у него была свободная воля. То, чего не было у быка, а свободная воля давала ему возможность нарушать программу и делать ошибки. Если он сделает ошибку, этот бык все еще может его убить, и поэтому он был очень осторожен даже сейчас. Силы быка были почти на исходе. Джим сделал еще несколько осторожных пасов, вытащил шпагу и вонзил ее между рогов. Бык опрокинулся, упал на колени и, когда он уже вытащил шпагу, свалился на бок. Пока он смотрел на смерти животного с бесстрастным лицом, перед упавшим быком на песке внезапно появилась женщина. Это была принцесса Афуан, тетушка императора и глава делегации высокородных, занимающих сейчас официальную ложу у Арены. Они были окружены местными жителями Альфа-Центавры-3. А Фуан была высокого роста, одета была, если то, что она носила, можно было назвать одеждой, в какое-то подобие белого облака. Руки ее оставались обнаженными, но все тело от подмышек до пят было закрыто, и ноги ее обрисовывались только при ходьбе. Над этим облаком одежды виднелась белая кожа, но отнюдь не такая белая, как у землянина Джима. Кожа Афуан была цвета белого оникса, и Джим мог ясно видеть синие вены, чуть пульсирующие на мраморной колонне шеи. У нее было узкое лицо и огромные глаза, неожиданно желто-лимонного цвета, и хотя в ней не было ничего восточного, разрез глаз чем-то напоминал кошачий. Узкие, под длинными веками и ресницами по обе стороны ее длинного прямого носа. Как скульптура, она была прекрасна, и ее рост ничуть не уступал росту Джима — шесть футов и шесть дюймов. «Очень забавно. Да, мы, конечно, возьмем тебя с собой, а как твое имя в миру, Дикий Волк?» — сказала она. «Я землянин, высокородная», — ответил Джим. «Да, да, приходи к нам на корабль, землянин. Тронный мир будет рад твоему присутствию», — сказала она и бросила мимо него взгляд на других членов квадрильи. «Но не этих твоих помощников. Они ни к чему на корабле. Как только ты прибудешь в тронный мир, мы предоставим тебе все необходимое». Она стала поворачиваться, чтобы уйти, но в этот момент Джим заговорил. «Извини меня, высокородная, но ты сможешь дать мне новых помощников и не дашь мне новых боевых быков». Они были генетически отобраны в течение ряда поколений. В стойлах здесь осталось еще с полдюжины быков. Я хотел бы взять их с собой. Она вновь повернулась и посмотрела на него. Лицо ее оставалось совершенно бесстрастным. «Хорошо. Кто бы не взял тебе на борт корабля, скажу ему, что надо погрузить этих животных, и что я сказала, что быть посему». Она вновь повернулась уже окончательно и уставилась на мертвого быка. Как будто ее движение было сигналом, и внезапно рядом возникли остальные члены ее свиты, и тоже стали разглядывать тушу быка и даже костюмы и вооружения помощников Куадрильи. Рост женщин был не более чем на дюйм или два меньше Афуан. Рост высоких ловких мужчин с белой кожей варьировал от 6 футов 10 дюймов до 7 футов. В отличие от высокородных женщин, мужчины носили короткие юбки и некое подобие туник, более походившие на обычные одежды. Но почти во всех случаях цвет их одежды был белым, за исключением редких полосок, вышитых спереди или сзади туник. Никто не выразил желания смотреть Джима, как они рассматривали остальных членов квадрильи. Он повернулся и пошел прочь, пряча шпагу в ножны. Он прошел по песку арены мимо амфитеатра в широкий проход, стены которого светились сами собой. Одна из роскоши Империи, которой пользовались гуманоиды, живущие на Альфе Центавра 3, даже не понимая, как это происходит. Он подошел к двери своей комнаты, открыл ее и вошел внутрь. В своей большой раздевалке без единого окна он охватил взглядом сразу два происшествия. Первым происшествием был Макс Холланд, человек из специального комитета при ООН. Другим происшествием были два его чемодана, которые он уложил еще заранее, в надежде, что его мечта о путешествии в тронный мир станет явью. Но сейчас эти чемоданы были раскрыты, и их содержимое было разбросано по всей комнате. Так, и что же это значит? Спросил Джим, останавливаясь и глядя на маленького оновца сверху вниз. Лицо Холонда потемнело от ярости. Не думаешь ли? Начал он, ломающимся от злости голосом, но быстро взял себя в руки. Голос его отвердел. То, что Афван согласилась взять тебя с собой, еще не значит, что ты возьмешь в тронный мир все эти вещи. Значит, ты уже знаешь, что я приглашен? Спросил Джим. «Я хорошо умею читать по губам», — ответил Макс. «И я смотрел на вас в бинокль с того самого момента, когда начался бой быков». «Ага, и вы решили прийти сюда вперед меня и посмотреть мой багаж, так?» — спросил Джим. «Вот именно!» — сказал Макс. Он резко повернулся и схватил два предмета, лежащие на кровати. Одним из них был шотландский килт, на который в ножных висел небольшой кинжал. Другим была рубашка, к которой была прикреплена подплечная кобура с револьвером 45-го калибра. Макс начал трясти этими вещами перед носом Джима. «Вы отбываете на тронный мир человеческой империи, насчитывающий за собой сотни тысяч лет цивилизации. Мир, в котором все это примитивное оружие применялось так давно, что о них наверняка ничего не помнят». «Именно поэтому я и беру их с собой», — сказал Джим. Он забрал киут с кинжалом и рубашку с револьвером из рук Макса так быстро, что тот даже через секунду не сообразил, что этих вещей больше нет у него в руках. Он отнес их обратно к чемоданам и положил на постель, затем принялся вновь аккуратно укладывать. «Да зачем же это?» – взревел позади него Макс. «Джим, по-моему, ты иногда считаешь, что кроме тебя в проекте никого не существует. Разреши мне напомнить тебе, что потребовалась работа тысяч специалистов, несколько биллионов долларов и разрешение 162 правительств, чтобы подготовить тебя до такой степени, чтобы ты смог воображать из себя Триадора для ублажения тронного мира». Не отвечая, Джим сложил килд и положил ее в один из открытых чемоданов. «Да послушай же ты меня!» — вскричал Макс за его спиной. Маленький человек схватил Джима за руку, пытаясь повернуть его к себе. Джим обернулся. «Говорю тебе, ты не возьмешь с собой эти вещи!» «Возьму», — спокойно сказал Джим. «А я говорю, что нет! Кого ты из себя воображаешь? Ты всего-навсего человек, которого Земля избрала для того, чтобы он направился на тронный мир и наблюдал там, понимаешь?» Наблюдал! Не резал бы людей ножами, или стрелял бы их из револьвера, или делал бы вещи, которые могли бы привлечь еще больше внимания Империи к земле, чем это необходимо. Ты антрополог, играющий роль Тореадора, а не шпион с кинжалом в зубах. «Я и то, и другое, и третье», — сказал Джим кратко и немного отчужденно. Краска мгновенно сбежала с лица Макса. «Боже...» пробормотал маленький человечек. Его рука упала с плеча Джима. Десять лет назад еще и не подозревали об их существовании. огромной империи с тысячами обитаемых миров, начинающихся отсюда, от Альфы Центавра 3, и распространяющихся до самого центра галактики. Пять лет назад ты был еще только именем в большом списке. Я мог бы вычеркнуть тебя карандашом, и тебя никогда бы не было здесь. Даже еще год назад я поднял, было вопрос, тренируем ли мы нужного человека. Но именно тогда ты показал себя с такой хорошей стороны, что никто бы меня не послушал. А сейчас оказывается, что я был прав. Империя тысяч миров и одна крохотная земля. Они позабыли о нас однажды, и они могут позабыть о нас вновь. Но только в том случае, если человек, который отправится туда, будет не тобой. Ты решил поступать с высокородными так, как ты считаешь...» Он поперхнулся и замолчал. Он часто задышал и выпрямился. «Ладно, забудь это. Ты никуда не летишь», — сказал он. «Я отменю проект на свою собственную ответственность. Земля может сделать со мной что угодно, после того, как их корабли уже улетят». «Макс...» «Почти нежно, — сказал Джим, — сейчас тебе уже слишком поздно останавливать меня. Я был приглашен принцессой Афуан. Ни тебе, ни проекту, ни даже всей Земле не разрешат сейчас вмешиваться в это приглашение. Неужели ты думаешь, что она разрешит вам это?» Макс стоял, глядя на Джима, и глаза его наливались кровью. Он не ответил. «Мне очень жаль, Макс, но мы должны прийти к этому рано или поздно. С этого момента мне нет ровным счетом никакого дела до вашего проекта. С этих пор я буду руководствоваться своими суждениями». Он отвернулся и принялся вновь за упаковку вещей. «Своими суждениями?» Вместе с этими словами холодное дыхание коснулось шеи Джима. «Ты так уверен в правильности своих суждений?» По сравнению с такими высокородами, как Афуан, ты такой же... Невежественный, так же примитивен, так же дик, как и все остальные на Земле. Может быть, Земля является одной из их колоний, о которой они позабыли. Или, может быть, это просто совпадение, что мы принадлежим к той же самой расе. Так же, как и эти люди, которых мы обнаружили на Альфе Центавра 3. Да кто знает? Я не знаю. Ни один землянин не знает. И ты тоже не знаешь. Поэтому... Не говори мне о своих суждениях, Джим, не тогда, когда все будущее Земли зависит от тебя и от того, что ты сделаешь, когда окажешься там, в империи. Джим пожал плечами. Он вновь принялся паковать вещи, но сразу же почувствовал, как его руку с силой схватили. Макс вновь попытался повернуть его к себе. На этот раз Джим повернулся быстро и бесшумно. Он освободился от захвата Макса, слегка ударив ребром ладони правой руки, а затем положил ту же руку, казалось, спокойно, Максу на плечо. Но его большой палец был отставлен от остальных четырех, держащих плечо, и упирался в шею чуть ниже подбородка. Холанд побледнел и судорожно стал глотать ртом воздух, Он коротко вздохнул и попытался отступить назад, но Джим легко удержал его на месте. «Ты... ты дурак!» – Прохрипел Макс. «Ты же убьешь меня, мать твою!» «Если понадобится...» «Да», – ответил Джим. «Это одна из причин, по которой именно я – тот человек, который должен туда идти». Он снял свою руку, повернулся, захлопнул чемодан, в который положил шотландский килд и рубашку с револьвером, и взял оба тяжелых чемодана в руки. Затем повернулся еще раз и вышел из комнаты, идя по коридору в противоположном направлении. Он вышел на улицу прямо к автомобилю, поджидавшему его там. И еще приближаясь к выходу, он услышал, как Макс что-то кричит ему, но слова не долетали до него в длинном коридоре. Обернувшись, он увидел, как Макс вышел из раздевалки и смотрит ему вслед. «Наблюдай за ними!» — крикнул ему Макс. «Попробуй сделать хоть что-нибудь, Джим, чтобы у Земли были неприятности с высокородными, и мы убьем тебя по возвращении, как дикую собаку!» Джим не ответил. Он вышел в яркий солнечный свет дня Альфа Центавра 3 и сел в открытый, похожий на земной джип автомобиль, поджидавший его у входа вместе с шофером. Два. Шофер был членом земной торговой делегации. На Альфи Центавра 3 были еще две торговые делегации с других планет, которые собрались, чтобы показать что-либо высокородным, каждая больше, чем другая. Но так как у Земли было намного больше шансов, будучи заново открытой частью Империи, привлечь к себе внимание, то было очевидным, что высокородные предпочтут отвести к себе в Империю такую новинку искусства, как бой с быком. Шофер провез Джима и его багаж через весь город к открытому космодрому – бесконечной площадке из розового материала, напоминающего цемент. Примерно посреди этой площадки стоял яйцеобразный предмет, который и был кораблем высокородных. Шофер подвез Джима к звездолету и остановил машину. «Хотите, чтобы я подождал?» – спросил шофер. Джим отрицательно покачал головой. Он вынул из машины оба своих чемодана – и подождал, пока шофер не развернул машину и не умчался в сторону города. Постепенно машина стала напоминать игрушечную и скоро исчезла из вида. Джим поставил чемодан и повернулся лицом к кораблю. Снаружи он казался абсолютно непонятным. Не было видно ни иллюминаторов, ни шлюзовых камер или каких бы то ни было иных входов. Казалось, даже никто на борту не обратил на присутствие Джима никакого внимания. Он оселся на один из чемоданов и стал ждать. Примерно в течение часа ничего не происходило, а затем, внезапно тоже сидя на чемодане, он очутился уже не на бетонной площадке, а в комнате яйцеобразной формы с зелеными стенами, темно-зеленым ковром внизу и подушками всех цветов и размеров. Рядом с Джимом стоял второй его чемодан. «Ты долго ждал, дикий волк?» — спросил женский голос. «Прости, я возилась с другими приемышами». Он встал, повернулся и тогда увидел ее. По стандартам высокородных она была небольшого роста, вероятно, не более пяти футов десяти дюймов. Ее кожа хоть и напоминала белизну Оникса, как у принцессы Афуан, была тем не менее с небольшим коричневым оттенком, примерно так же, как кожа индейца по сравнению с кожей белого человека. Этот коричневый оттенок распространялся и на глаза, темно-золотые с красными искорками, а не с желто-лимонными, как у Афуан. Лицо ее тоже было не таким вытянутым, как у принцессы, и подбородок был немного округл. Она улыбалась так, как никогда бы не позволила себе холодная высокородная принцесса. И когда она улыбалась, маленькие лучики-морщинки появлялись на ее щеках и шли от линии носа, и, наконец, Ее волосы, распущенные вниз по спине, так же, как и у других высокородных, были с желтым оттенком, а не чисто белыми. И лежали они не прямо, а завивались и спускались густыми локонами. Улыбка ее внезапно исчезла, и лицо потемнело от прилившей к нему крови. Да, она просто покраснела, и Джим изумленно наблюдал за одной из высокородных. «Смотри на меня сколько хочешь», — сказала она. «Мне нечего стыдиться». «Ха, стыдиться? спросил Джим. Ну чего? То есть, как? Внезапно она замолчала. Краска отхлынула от ее щека, и она с раскаянием взглянула на него. Извини. Ну, конечно, ведь ты дикий волк. Ты ведь не заметил разницы, правда? Очевидно, нет. Но только потому, что я не понимаю, о чем ты говоришь. Она засмеялась, слегка печально, как ему показалось и неожиданно потрепала его по руке легким, почти незаметным прикосновением. «Скоро ты узнаешь. Даже если ты и дикий волк, видишь ли, я регрессивно. Какой-то из моих генов оказался атовистичным. О, мои отец и мать были такими же высокородными, как и все, не считая королевской линии. а Афуан никогда не выгонит меня из своего окружения». Но, с другой стороны, она никогда почти не обращает на меня никакого внимания. Вот я и вожусь для нее со всякими приемышами, и сейчас привела на корабль вас. — Здесь твоя одежда и снаряжение? — спросила она, указывая на его чемоданы. — Я устрою их для тебя. — Одну секундочку, — сказал Джим. — Ты не хочешь, чтобы их сейчас убрали? — спросила она несколько изумленно. «Да нет, просто я должен захватить с собой еще кое-что. Я сказал Фуан, вашей принцессе, что мне нужны быки, животные, с которыми я устраиваю представление. В городе в стойлах стоят шесть этих животных. Она сказала, что я могу взять их с собой, и велела мне передать тому, кто возьмет меня на борт корабля, что она дала мне на это свое разрешение». «Хм, нет». «Не надо мне рассказывать», — сказала девушка. «Просто подумай, в каком месте города они находятся». Джим вызвал в уме мысленную картину стойла позади здания земной торговой делегации. Он почувствовал себя немного странно, как будто его мозг оголили и коснулись легким перышком. Тут же он обнаружил себя вместе с девушкой у самого стойла перед шестью большими клетками, в каждой из которых покоилось замороженное тело быка. «Да», — сказала девушка. В ту же секунду они оказались совершенно в другом месте. Они стояли в большом помещении с металлическими стенами, на полу которого размещались на равном друг от друга расстоянии разнообразные ящики и аккуратно сложенные предметы. Джим нахмурился. Температура комнаты была довольно высокой, градусов 20. «Эти животные заморожены», — сказал он. «И они должны оставаться...» «Да, да, не беспокойся об этом». Ровным счетом ничего не случится, и я оставила задание механизмом корабля. Ее улыбка стала еще шире. «Подойди, протяни руку и убедись». Джим протянул руку к ближайшей клетке. Никакого изменения температуры не было заметно до тех пор, пока он не прикоснулся к самой клетке. Затем внезапно он почувствовал, как его руку пронзает холод. «Понятно», — сказал он. «Хорошо, я не буду об этом беспокоиться». В ту же секунду они оказались где-то еще, не в яйцеобразной комнате, а в другой, большой и просторной, одна сторона которой, казалось, была сделана из стекла, так что был виден пляж и прилив на океанском побережье, расстилавшимся до самого горизонта. Но вид океана на борту звездолета был не более ошеломляющим, чем зрелище остальных предметов в этой комнате со стеклянной стеной. Здесь находились самые разнообразные создания. От маленькой рыжей белочки до неизвестного высокого и покрытого мехом зверя, явно более высокоразвитого, чем обезьяна, но все же еще не человека. Это мои остальные приемыши. То есть, конечно, они принадлежат Афуан, те, за которыми я ухаживаю для нее. Вот это... Она остановилась приласкать маленькую рыжую белочку, которая загнулась под ее рукой, как довольная кошка. «Вот это Ифни!» Внезапно она замолчала и даже подскочила на месте. «Извини, Дикий Волк», — сказала она. «У тебя ведь тоже должно быть имя. Как тебя зовут?» «Джеймс Келл», — ответил он. «Зови меня Джим». «Джим». — повторила она, склонив голову на бок и пытаясь правильно произнести его имя. На языке империи звук «М» звучал длинно, так что краткая форма от полного имени Джеймс получилась у нее более музыкальная, чем если бы ее произнесли на английском. как твое имя?» — спросил Джим. «Ты должен называть меня «высокородной», — сказала она. В следующее мгновение эта натянутость исчезла, словно ее природная доброта взяла вверх. «Ну, конечно, у меня есть имя, и даже не одно, а несколько дюжин имен. Но, как правило, у нас есть одно общепринятое имя. Обычно меня зовут Ро». «Благодарю тебя, высокородная». «Да, ты можешь называть меня Ро». Она внезапно замолчала, как будто испугавшись того, что только что сказала. «По крайней мере, пока мы наедине». В конце концов, ты же человек, Джим, хоть ты и дикий волк. Это тебе тоже придется объяснить мне, Ро. Почему каждый из вас называет меня диким волком? Но ведь ты... Ну, конечно, ты ведь единственный человек, который этого не понимает. Это не очень привлекательное для тебя имя. Оно значит, что ты человек, но тот, который затерялся в лесах и был воспитан зверьми так что он не имеет никакого представления, что такое быть человеком. «Извини, мне не надо было самой называть тебя так, но я не подумала. С тех пор я буду всегда называть тебя Джимом». «Хорошо, это не имеет никакого значения для меня», — сказал Джим и улыбнулся. «Нет, имеет», — ожесточенно сказала она, резко поднимая голову и глядя на него. «Я знаю, что это такое, когда тебя обзывают». Я никогда не позволю называть никого из моих афуан, питомцев всякими именами. Ну что ж, благодарю тебя, сказал Джим. Она мягко потрепала его руку. Пойдем, посмотришь на других моих питомцев. Джим пошел за ней. Все создания в комнате казались совершенно свободными двигаться куда им вздумается. Тем не менее, они не могли подойти ближе, чем на 5-6 футов друг к другу окруженные невидимым барьером. Все они были животными. Любопытно, что каждое животное либо напоминало чем-то земное, живущее сейчас, либо улавливалось отдаленное сходство с давно вымершими зверьми, жившими в минувшие геологические эпохи. Это уже само по себе было интересно. Казалось, это подтверждало, что население Империи и люди Земли происходили от одного и того же корня, затерявшегося вдали веков и вновь найденного в таких далеких просторах, как Альфа-Центавра-3. Альтернатива, казалось, доказывала, что населенные разумными существами планеты эволюционно развивались почти параллельно. И все же, такое вполне могло случиться. Схожесть фауны в различных мирах еще не доказывал абсолютной наследственности во всем. Джим заметил также нечто необычайно интересное и в самой Ро. Почти все животные счастливо откликались, когда та разговаривала с ним или ласкала их. Даже те, а она без колебаний подходила к самым свирепым, которые выглядели особо устрашающе. Правда, некоторые животные не обращали на эти ласки никакого внимания. Например, большое животное кошачьей породы ростом с южноамериканского ягуара и чем-то напоминающее ягуара своей полосатой краской, хотя тяжелая голова чем-то напоминала лошадиную. Эта кошка зевала и позволяла себе гладить, но не делала никаких попыток ответить на заботу Ро. подобное существо, покрытое черными волосами, наоборот, печально ластилось к ее руке. Заглядывала ей в глаза, когда она говорила и покачивала головой. «Ну вот, теперь ты видел», — сказала Ро. «Может быть, ты иногда будешь помогать мне ухаживать за ними? Им требуется уделять больше внимания, чем я способна. Афуан иногда месяцами не вспоминает о них. Но с тобой этого не случится. Ты понимаешь, ты будешь давать представление самому императору, когда мы вернемся обратно в тронный мир. И, как я уже сказала, ты не животное». «Да, спасибо», – процедил Джим. Она удивленно посмотрела на него, потом рассмеялась. Она потрепала его по руке жестом, который он стал уже находить привычным с ее стороны. «А сейчас тебе надо посмотреть свою комнату». В ту же секунду оба стояли уже в другой комнате, в которой до сих пор еще не были. Так же, как и в помещении, занимаемом питомцами, здесь была стеклянная стена, выходящая на берег моря. Прибой колыхал его волны в футах в тридцати от самой стеклянной стены. Иллюзия это была или реальность? «Здесь ты будешь жить», — сказал Ро. Джим огляделся. Ни на одной из стен не было заметно подобие дверей. «Может, ты еще скажешь, как бедному дикому волку перебираться из комнаты в следующую комнату?» «В следующую?» Э, «Прости, я хотел сказать из этой комнаты в любую другую, но если что-то пошло, что находится в следующей комнате, за стеной?» Он указал на непрозрачную стену, находящуюся напротив стеклянной, выходившей на пляж. «Но я не знаю. Какая разница? Ты можешь пойти куда захочешь, и где расположена комната действительно не имеет никакого значения». Джим отметил это про себя на будущее. Но мне все-таки надо знать, как мне перемещаться из комнаты в комнату. Тебе нужно наладить контакт с кораблем. Тогда он сделает все, что ты пожелаешь». Внезапно она просияла: «Хочешь посмотреть, как выглядит остальной корабль? Я покажу тебе. Почему бы тебе не освоиться в своей комнате, распаковаться, сделать все, что нужно, а я вернусь через некоторое время, и мы пойдем. Когда мне вернуться?» Джим назвал ей время в единицах Империи, равнявшееся примерно 15 земным минутам. «Отлично, я приду», — сказала Ро, а затем исчезла. Оставшись один, Джим осмотрелся. Большой куб, примерно 4 футов толщины и 8 футов в диаметре, находящийся на одном конце комнаты, он принял закрывать. Вначале он никак не мог понять, где же находится ванная, по крайней мере, похожих на нее форм в комнате не было. Но стоило этой мысли прийти ему в голову, как одна из секций стены послушно отъехала в сторону, и он увидел небольшую комнату, в которой он узнал туалет, плавательный бассейн, и не понял назначения некоторых других предметов. Он опять повернулся к другой стене и краешком глаза заметил, что стена в ванной закрылась. Он поднял два своих чемодана, положил их на куб, напоминающий постель, и открыл их. Тут же отъехала в сторону другая секция стены, И он увидел небольшое помещение, которое можно было вполне назвать стенным шкафом, если бы только в ней были вешалки или хотя бы какие-нибудь их подобия. Он решил попробовать, к этому времени он уже почувствовал какую-то связь с кораблем, представить себе, что его вещи висят в шкафу. Послушно его воле, они внезапно очутились там. Единственное непривычное заключалось в том, что они висели так, как он себе и представил, но без всякой видимой поддержки прямо в воздухе, на невидимой вешалке и невидимой палке. Джим кивнул головой. Он уже совсем было решил закрыть шкаф, когда в голову ему пришла мысль, и он с невидимой вешалки снял свой шотландский костюм с кильтом и кинжалом и надел его, повесив на пустующее место свою старую одежду. Шкаф закрылся, и Джим уже собирался отойти от него, когда в центре комнаты внезапно материализовался посетитель. Но это была не Ро. Вместо нее он увидел одного из мужчин высокородных, человека с кожей цвета белого оникса и по меньшей мере семь футов роста. «Вот ты где, дикий волк!» — сказал высокородный. «Пойдем, Мекон хочет тебя видеть». Внезапно они очутились в комнате, которую Джим до сих пор не видел. Она была прямоугольной, большой, и они стояли примерно в ее центре. Других людей в комнате не было, но в дальнем конце на небольшом возвышении из подушек лежало животное кошачьей породы, в точности такое же, как один из питомцев Ро. При их появлении в комнате оно подняло свою лошадиную голову и пристально посмотрело на Джима. «Подожди здесь», — сказал высокородный. «Мекон присоединится к тебе через минуту». Он исчез. Джим остался наедине с огромной свирепой кошкой, которая сейчас лениво поднялась на ноги и пошла через всю комнату по направлению к нему. Джим стоял абсолютно спокойно, глядя на нее. Животное, на удивление, жалобно взвизгнуло. Звук получился настолько тонкий, что его просто трудно было ожидать от такого физически мощного зверя. Толстый конец короткого хвоста поднялся вертикально и напрягся. Тяжелая голова опустилась, и нижняя челюсть почти коснулась пола. Рот медленно открылся, обнажая огромные острые клыки. Кошка двинулась по направлению к нему, ползая на брюхе не умолкая ни на секунду. Джим не двигался, ждал. Животное приближалось. Примерно в 12 ярдах оно остановилось и почти замерло. Хвост его напоминал метроном, а орёв, вырывающийся из глотки, наполнил всю комнату. Казалось, оно оставалось на месте очень долго, с нижней челюстью, воя. Затем, без всякого предупреждения, звук этот прекратился, и животное взвилось в воздух прямо к горлу Джима. Три. Зверь мелькнул у самого его лица и исчез. Джим так и не пошевелился. На мгновение он остался один в большой прямоугольной комнате. А затем рядом с ним появились трое высокородных. На тунике одного из них красовался вышитый дракон. Это был тот самый, что привел сюда Джима. Из двоих остальных один был почти коротышкой по стандартам высокородных. Едва ли на три дюйма выше Джима. Третий был самым высоким из всей группы. Гибкий, с благородной осанкой, глядевший на него с неким подобием улыбки. Который Джим никогда раньше не замечал на этих бледных лицах. «Говорил я тебе, что они храбрые, эти дикие волки», — сказал этот последний член Троицы. «Твой трюк не сработал, Микон». «Храбрость», — сказал человек, которого назвали Миконом. «Слишком все это прошло гладко, чтобы быть правдой. Он и мускулом даже не пошевельнул. Можно подумать, что его...» Тут Микон замолчал, поспешно взглянув на самого высокого из них, Славиэля который весь напрягся. «Ну, продолжай, продолжай, Микон», — процедил он. «Ты собирался что-то сказать? Может быть, предупредили?» «Ну, конечно, Микон вовсе не хотел сказать ничего подобного». Вмешался Трахи, буквально протискиваясь и вставая между двумя собеседниками, которые сейчас глядели друг на друга, не отрывая глаз. «Я бы хотел услышать это от Микона», — сказал Славиэль я ну конечно я вовсе не это имел в виду я даже не помню что я собирался сказать сказал микон значит произнес Словель, я выиграл один пункт жизни в мою пользу Од... один признание буквально застряло в горле микона лицо его потемнело от прилива крови похожего на тот что часто возникал уро один Пункт жизни в твою пользу. «Ну и ха, не надо так переживать, старина», — сказал Славиэль. «У тебя есть еще шанс отыграться, если предложишь что-нибудь благородное для спора». «Ну хорошо», — сказал Микон. «Я проиграл пункт, но мне все-таки хотелось бы знать, почему этот дикий волк не шелохнулся, когда зверь пошел на него. Здесь...» «Что-то неестественно!» «Говори, дикий волк!» — сказал Микон, уставившись на Джима. «Почему ты даже никак не отреагировал?» «Принцесса Фуан взяла меня с собой в тронный мир, чтобы показать императору», — ответил Джим. «Вряд ли можно было бы меня показать, если бы я был разорван этим зверем или даже убит. Следовательно, кто бы ни был ответственен за эту кошечку...» Должен был позаботиться о том, чтобы я остался в безопасности. «Вот как? Так ты думаешь, что до тебя и дотронуться нельзя, Дикий Волк? Я покажу тебе!» Но Он замолчал, потому что внезапно рядом с ним в комнате возникла Ро, и сейчас она буквально втиснулась между Джимом и злым высокородным. «Да что же вы с ним делаете? Ему велено находиться со мной. Он вовсе не для того, чтобы...» И остальные играли с ним, и... «Да ты-то еще кто? Грязная лиция", взревел Микон. Рука его потянулась к маленькой черной палочке, висящей между двумя петлями на поясе. «Где моя трубка?» Он сжал рукой эту палочку, она тоже схватилась за нее, и через мгновение трубка была выдернута из-за пояса, и они вдвоем держались за нее. «Пусти ты, маленькая...» Мекон поднял руку, сжав пальцы в кулак, как бы пытаясь отпустить его на Ро. и в ту же секунду Джим внезапно сделал шаг вперед. Высокородный взвыл, это был почти рев, отпустил трубку и схватился своей левой рукой за правую. Начиная от предплечья примерно до локтя, на его плече появилась тонкая красная линия, а Джим спокойно спрятал кинжал в ножны. Немедленно в комнате наступила мертвая тишина. Трахи, великолепно владеющие собой, Славиэль, даже Ро, стояли абсолютно беззвучно, уставившись на кровь, струящуюся по руке Микона. Если бы стены корабля сейчас рухнули, они и то не выглядели бы более пораженными. «Он... Дикий волк ранил меня! Вы видели, что он сделал? Дайте мне трубку! Перестаньте стоять! Дайте мне трубку!» — закричал Микон. Трохи сделал едва заметное движение, как будто хотел приблизиться к Ро, у которой в руках оставалась трубка Микона, но Славиэль, внезапно сощурив глаза, поймал его за руку. «Нет, нет», — произнес он. «Наша маленькая игра перестала быть игрой. Если ему нужны трубки, так пусть возьмет их сам». Трохи остановился. Ро внезапно исчезла. «Разрази меня, Гром, Трохи!» Я припомню тебе это, говорил Микон. Дай мне трубку, я сказал! Трохи покачал головой, хотя губы его стали почти бескровны. Трубку? Нет, нет, Микон, сказал он. Слове прав, ты должен это сделать сам. Тогда я так и сделаю, сказал Микон и исчез. «Я все-таки должен сказать, что ты храбрый человек, дикий волк», — сказал Джиму Славиэль. «Разреши мне дать тебе маленький совет. Если Микон предложит тебе трубку, не бери ее». Трахи издал губами какой-то звук, как человек, который решил что-то сказать, а затем передумал. Словель взглянул на него. «Ты хочешь что-то сказать, Трахи?» «Может быть, ты хотел возразить против того, что я советую дикому волку?» Трохи отрицательно покачал головой, но он бросил на Джима неприязненный взгляд. Внезапно появился Микон, Рука его все еще кровоточила. Но он держал в ней две черные трубки, точно такие же, как и та, которую Ро носила на своем поясе. Он взял одну из трубок с здоровой рукой и протянул ее Джиму. «Бери, дикий волк!» Джим отрицательно покачал головой и вытащил из ножен свой маленький кинжал. «Нет, благодарю. Я обойдусь и этим», — сказал он. Лицо Микона покраснело от радости. «Отлично! Для меня это не имеет никакого значения», — сказал он и бросил трубку, которую он предлагал Джиму. «Но это имеет значение для меня», — послышался новый голос. Голос принадлежал женщине. Джим быстро обернулся и сделал шаг в сторону, так, чтобы видеть всех находящихся в комнате. Он увидел вновь появившуюся и узнал о Фуан. «Ну, — продолжала она, — разве изменилось что-нибудь настолько, что ты решил, что вправе теперь уничтожить одного из моих питомцев, Микон?» «Микон застыл на месте». Даже выражение его лица, нечто среднее между яростью и изумлением, казалось, застыло в каком-то виде временного паралича. Стоящий за двумя женщинами необычайно высокий мужчина медленно улыбнулся. Эта улыбка напомнила ленивую улыбку Славиэля, но в ней было больше могущества и, возможно, больше жестокости. — Боюсь, что ты оскорбил ее величество, Микон, сказал он. «Это может обойтись тебе немного дороже, чем потеря нескольких пунктов жизни. Люди изгонялись в колониальные миры и за меньшие проступки». «Но, может быть, не в таком деле, как это», — сказал Словель. «Дикий волк первым напал на Мекона, и, конечно, такой высокородный, как Голиан, должен понять, как человек может реагировать на такой поступок». Глаза высокородного, которого звали Галианом, встретились с глазами Славиэля. Они глядели друг на друга с некоторым изумлением, в которых проскальзывала неприязнь. «Когда-нибудь, — казалось, — говорили эти взгляды, — мы еще поборемся. Но не сейчас. — Глупости, — сказала Афон, — в конце концов он всего лишь дикий волк. Ты что, хочешь выглядеть омерзительно, человек?» Последняя фраза была обращена к Микону. «Залечись!» Микон внезапно пробудился от своего транса и поглядел на свою раненую руку. Джим также посмотрел на нее, и на его глазах порез начал медленно затягиваться, без всяких заметных признаков видимого лечения. Рана исчезла, и была видна только белая кожа, которая выглядела так, как будто на ней не было никаких порезов. На руке оставалась только спекшаяся кровь, и через секунду Мекон провел по ней своей здоровой рукой, и она тоже исчезла. Рука его стала не только залеченной, но и совершенно чистой, и Джим положил кинжал обратно в ножны на поясе. «Ну, так-то лучше», — сказала Афуан. Она повернулась к высокому человеку, стоящему рядом с ней. «Займись этим делом, Голиан, пусть Микон тоже понесет какое-нибудь наказание». Она исчезла. «Девушка, ты можешь идти», — сказал Голиан, глядя на Ро. «Мне, к сожалению, не довелось видеть этого дикого волка на планете. После разговора с Миконом мне хотелось бы получше изучить его». Роза колебалась, лицо у нее было несчастное. «Иди», — мягко, но решительно приказал Голиан. «Я не собираюсь причинять твоему дикому волку никакого вреда. «Он скоро к тебе вернется». Ро поколебалась еще секунду, затем исчезла, напоследок бросив на Джима умоляющий взгляд, как бы предостерегая его от действий, которые могли бы привести к дальнейшим осложнениям. «Пойдем со мной, дикий волк», — сказал Голиан. Он исчез. Через секунду он появился вновь, понимающий, улыбаясь Джиму. «Хм, так ты не знаешь, как передвигаться по кораблю». «Очень хорошо. Придется мне взять тебя с собой». И тут же Джим очутился в большой овальной комнате с низким потолком и желтыми стенами, которая была больше похожа на кабинет или на рабочее место, чем все остальные комнаты, которые он уже видел. На досках, выглядевших как камень висящих в воздухе, казалось безо всякой опоры, и служивших, по всей видимости, письменными столами, трое людей занимались какой-то работой. невысокородных. Кожа их была коричневой, они напоминали очень хорошо загоревших белых людей на земле. Они были не более 5,5 футов ростом. Один из них был дюмов на 6 выше и на сотни фунтов тяжелее, чем двое остальных. У этих двоих людей небольшого роста были прямые темные волосы, свисающие по спине сзади, совсем как у высокородных женщин. Белая. Третий человек был абсолютно лыс. Его череп с сероватой кожи был настолько велик, что глаза, нос и рот, и даже большие уши казались маленькими по сравнению с ним. При появлении Голиана и Джима этот человек поднялся. Он отличался от двух других гораздо более развитой мускулатурой. «Нет, нет, все в порядке, Риас», — сказал Голиан. «Занимайся своими делами». Могучий человек без единого слова уселся и вернулся к изучению какой-то карты. «Риас!» — махнул в его сторону рукой Голиан, глядя на Джима. «Нечто вроде моего телохранителя. Хотя мне совершенно не нужен телохранитель. Не более, чем любому высокородному». «Это тебя удивляет?» «Меня слишком мало знаний, чтобы удивляться или не удивляться», — ответил Джим. Галиан кивнул головой к удивлению Джима, как бы соглашаясь с его словами. «Ну, конечно же» сказал он. Затем он уселся на ближайшую подушку и протянул длинную руку. «Покажи мне свое оружие. То, которым ты ранил Микона. Джим вынул кинжал из ножен и протянул его рукояткой вперед. Голян взял нож, осмотрел его и вернул обратно Джиму. «Я думаю, таким оружием можно убить обычного человека», сказал он. «Да, можно», согласился Джим. «Интересно. Я надеюсь, ты понимаешь, что тебе не позволено ходить по кораблю и причинять вред высокородным такими и подобными инструментами». Джим промолчал. Видя его молчание, голян улыбнулся почти так же, как он улыбался Славиэлю, немного безразлично, немного жестоко. «Ты очень интересен, дикий волк», — проговорил он. «Да» очень интересен ты кажется не понимаешь что существуешь только как насекомое в ладони любого из высокородных тому же микону достаточно было взять руку в кулак и от тебя ничего не осталось бы кстати именно это он и собирался сделать когда афуана и я остановили его но я не из тех высокородных которым принадлежит микон Говоря точнее, я вообще не похож ни на кого из высокородных, которых ты можешь встретить. За исключением Императора. А так как мы с ним братья, то это неудивительно, что я не собираюсь сжимать свою руку в кулак, Дикий Волк. Я хочу поговорить с тобой, как если бы ты был одним из нас. Благодарю тебя, сказал Джим. Тебе не надо благодарить меня, Дикий Волк, сказал Голиан. «Тебе не надо ни благодарить меня, ни проклинать, ни молить, ни восхвалять. Когда я говорю тебе, ничего не надо делать, только слушать. И отвечать, когда я тебя спрашиваю. А сейчас начнем. Как ты попал в эту комнату страхи Меконом и Славиэлем?» Джим рассказал ему все, кратко и бесстрастно. «Понятно», — сказал Голиан. Он обхватил своими длинными руками колено и чуть откинулся назад на подушку, глядя Джиму прямо в глаза. Значит, ты полностью полагался на тот факт, что принцесса решила показать тебя императору, и что по этой причине никто больше не посмеет причинить тебе вреда. Даже если это и так, дикий волк, ты проявил удивительное самообладание, даже не пошевелившись, когда зверь прыгнул тебе в лицо. «Я разрешаю тебе ответить». «О чем ты хочешь услышать?» — спросил Джим. «Да», — прошептал Голиан, — «ты очень необычен даже для дикого волка. Хотя я и не так много встречал таких, как ты, чтобы считать себя справедливым судьей в этом вопросе. Ты очень высок и крепок, чтобы самому быть невысокородным». «Скажи, остальной твой народ такого же роста, как и ты?» «В среднем нет», — ответил Джим. «Значит, среди вас есть и более высокие мужчины?» «Да», — ответил Джим. «Например, как высокородные?» — спросил Голиан. «Есть ли среди вас люди моего роста?» «Да», — сказал Джим. «Но немного, как я понял», — заметил Голиан.